Глава 34. Сапоги. Если записи вместо Эндрю на бумажке делала собака, то за бывшего следователя писал енот. Ну, или таракан. А у Алексея были только такие версии. Ведь не может человек писать так коряво? Нет, как Эндрю еще, наверное, может. Но как следователь, навряд ли. Оставив Мотю в комнате для швабр, Эндрю с Алексеем, заручившись разрешением Толяна, пошли в спальню к марго смотреть ее компьютер. Пока, потирая свои очки и поправляя челку, Эндрю пыхтел за красивым новеньким ноутбуком. Алексей читал, или точнее сказать, разбирал по буквам записи следователя. Это не были документы в полном смысле этого слова. Это были девяностые, никаких компьютеров, смартфонов, поэтому следователь работал с блокнотом, как с накопителем информации над которой надо было подумать. Странно даже, что дело так и не было раскрыто. Судя по записям, следователь, видимо, человек вдумчивый. Толстая тетрадь формата А4 была исписана полностью. не было много схем и сносок рассуждений и показаний. Одна страница привлекла внимание Алексея особо. Вверху, по центру, стояло слово «сапоги». А под ним вся страница была исписана словами, созвучными с ним. «Беги, враги, долги!» Итак, слов пятьдесят. Внизу было пояснение. Виктор Дрозд вышел из машины при виде завала на дороге. Родион Ванюшкин остался в машине. Перед тем, как Виктора ударили булыжником по голове, он услышал крик брата «Сапоги!». Затем прозвучал выстрел, но обернуться Виктор не успел. Почему Родиона убили из пистолета? а Виктора долго забивали камнями. Почему сапоги? Или Виктор ошибся? Алексей сидел и долго вглядывался в страницу. Мысль где-то мелькала, не давая за нее зацепиться. Где-то совсем недавно он слышал разговор про сапоги. Вот совсем недавно. Догадка, словно боксер-тяжеловес ударила его под дых. Нет. Этого не может быть. Разве так бывает? Разве может само совершенство быть дьяволом? Эндрю, мне надо выйти, сказал рассеянный Алексей. Никуда не уходи жди меня здесь. Словно на автомате он подошел к нужной звери и постучал. Эмма открыла уже в халате, но даже полностью готовая ко сну, она была прекрасна. Высокие скулы, распущенные черные волосы и грусть в глазах алексей решил без прелюдий и сразу задать ей вопрос в лоб Эмма, за два дня до гибели ваш муж родион подарил вам какие-то особенные сапоги. Вы не могли их забыть, потому что в 90-остые они были бомбой это правда заходите алексей я догадывалась что вы не просто друг и коллекционер обреченно ответила Эмма. Когда через час алексей вернулся в комнату марго, Его встретил светящийся Эндрю и с порога начал рассказывать. «Я сейчас тебе такое покажу!» Было видно, что молодой человек находится под огромным впечатлением. Марго, видать, продвинутая была. Ей установили программу, которая, когда крышка ноутбука находится в вертикальном положении, записывает все, что входит в диапазон ее камеры, и отправляет в облако автоматически. Представляешь, именно поэтому опера ничего не нашли. На компьютере ничего нет, все данные хранились удаленно. Я открыл его. Все, конечно, не посмотрел. Но последний день глянул. Ты даже не представляешь, что там. Марго действительно убили. Алексей был словно ударенный по голове. Он сидел и отстраненно слушал Эндрю. И когда тот закончил, сказал. Мне кажется, Эндрю я знаю. Кого ты там увидел?